Глава 30. После возвращения в пансионат маги попросили Джульетту прикрыть их, дав ей свои амулеты, меняющие внешность, мотивируя тем, что им нужно срочно удалиться, чтобы найти своих друзей и предупредить о предстоящей встрече. Девушка была под впечатлением от увиденного и того, что она непосредственно принимает участие в борьбе против зла, посему ничего странного в этом не заметила, наоборот, сказала, что готова их прикрывать сколько угодно. «Серегус, я вот о чем думаю. Эти ведьмы, по всей видимости, пары наших правителей. Все указывает на это. Может, я и ошибаюсь, но чуйка подсказывает, что мои выводы верны». «Все возможно», — согласился друг. «У меня тоже такие мысли были, особенно после того, как ты сегодня принялся обрабатывать ведьм. Так что не будем гадать и проясним этот вопрос, пообщавшись с моим братом Эвелианом». «Думаешь, сознаются?» — хохотнул Клоус вспомнив, при каких обстоятельствах императоры получили метки. «Понятия не имею. Могут и умолчать. Реально же стрёмно получить метку в бессознательном состоянии, причём уделали их бабы. Тут нужен серьёзный мотив, чтобы признаться в таком позоре», рассмеялся в голос Серёгу, представив эту картину. «Они связались с Арманом, который сразу начал их отчитывать, еле удалось его остановить» чтобы назначить встречу для переговоров в заброшенном доме прадеда Клоуса, о котором все уже позабыли. Только они прибыли на место, открылся портал, и на них накинулся уже Велиан. «Какого черта на связь не выходили? Мы же говорили, чуть весьма магический резерв не похерили, вот и восстанавливались долго. Нашли время эксперименты ставить. У нас тут заваруха намечается, а вы рискуете необдуманно». Теперь уже Арман принялся воспитывать своих друзей, затем тяжко вздохнул и добавил. «Да и серьезная проблема, у нас нужна помощь». «А не подскажете, о какой проблеме идет речь?» Ехидненько спросил Клоус. «Вот!» Задирая рукав, Арман показал брачную метку, которая уже отчетливо проявлялась. «И кто?» Уставившись на руку брата, поинтересовался Серегус. Не то чтобы он не догадался, в душе он даже ликовал, что они с другом оказались правы. А задал он вопрос только потому, что ему было интересно узнать, кто из ведьм пара брата. Возможно, императоры в курсе этого, а вот ведьмы нет. Ведь, насколько им не изменяла память, императоры были категорически против вступать в отношения с девицами из пансионата. Наверное, они сейчас интенсивно напрягают мозги, ища выход из этой ситуации. Вот в этом и проблема. Не знаем мы, кто те твари, что бессовестным образом надругались над нами. Что, и над Виллианом тоже? Сдерживая эмоции, поинтересовался Клоус. Ага, угрюмо ответил тот, закатывая рукав. Это точно происки врагов. Прям так и надругались, давясь смехом, переспросил брата Серегус. Ну а как это назвать? Если тебя бьют по башке тяжелым предметом... А когда приходишь в чувства, тебя уже брачной меткой наградили, и главное, хрен знает кто!» Не скрывая досады, поделился горем Арман. «Да ладно!» – изобразил удивление Клоус. «Как вас могли вырубить? Это же почти нереально! Особенно Виллиана, он же орк!» Тяжко вздохнув, Арман выложил все как на духу. И про обряд, из-за которого они хоть и временно, но были почти как простые смертные, и про наглых вет которые были свидетелями их позора. «Хм, а почему вы списываете со счетов этих девушек?» Тонко намекнул им Клоус, что огребли они именно от них. «Так мы и не списываем, поэтому и хотим внимательно к ним присмотреться. Мы много думали по этому поводу и пришли к выводу, что от этих вредных худышек можно ожидать чего угодно. Мне огонек в глазах одной из них покоя не дает». Но и к другим тоже присмотритесь, вдруг я что-то упустил. Заодно и разберетесь, что за вакханалия творится в пансионате. Пристально смотря брату в глаза, начал давать указания император. Мы за этим и пришли. До нас дошла информация, что вет там потихому травят, не смертельно, но достаточно, чтобы не могли родить. Им в пищу подбрасывают какую-то хрень, чтобы восстановиться не могли. Да накол всех виновников! взревел орк. Пусть он вето и не жаловал, но такого даже врагам не желал. «Поддерживаю!» Поддержал его Арман и добавил. «Только колы должны быть не прямые, а искривленные. Пусть помучаются, твари бездушные». «Может, все-таки в каменоломни и лишить магии?» Начал осторожно Клоуз. «Сами посудите. Посадите их на кол, они пострадают, конечно, но быстро испустят дух, а вот непосильный труд и быть простым смертным до конца дней». Это для них самое настоящее мучение. «Ладно, пусть будут каменоломни», — согласился Арман, Аорк хмурясь, кивнул в знак согласия, хотя по глазам видно вариант, предложенный Арманом, ему был больше по душе. «Клоус, а источник кто?» Прищурив глаза, с интересом спросил он Серегуса. «Видать, дошло, наконец, до орка, что такую информацию так просто не добыть». Тот показал жестом крест, что означало «клятва о неразглашении». От увиденного у правителей одновременно поднялись брови. «Вы во что вляпались, дурни?» — рявкнул Арман, а в ответ его брат лишь повторил этот жест. Но «Ну, хоть какой-то шанс выйти без потерь у вас есть?» Те пожали плечами, мол, сами не знаем. «Охренеть!» — хватая за голову, взвыл Арман, смотря на брата с болью. «Успокойся, мы вообще-то пришли по другому поводу. Вам вечером нужно быть в баре «Хмельной рай». «Да мы знаем», — Оракул сказал устало ответил ему брат. «Не перебивай, там вас попытаются нанять две девушки, соглашайтесь, не раздумывая». «С чего нам соглашаться?» Напряженно смотря на Серегуса, поинтересовался Велиан. «Потому», – буркнул он в ответ. «Ладно, ответ принят, но как мы их узнаем?» Перешел к делу Велиан, поняв, что и тут клятва замешана. «По оружию против супостатов», – заржал Клоус, вспомнив вилку и биту, и по зловредному характеру. И запомните, вы наши знакомые наемники. Вас зовут по-другому. Ты, Арман, Ариан, а ты, посмотрел он на орка, Варен. Ну, спасибо, что хоть имена почти созвучны, хмыкнул орк. Всегда рад угодить императорам, ехидно ответил Клоус. Ну, мы вам все сказали, нам пора шпионажем заниматься. Серегус, пошли, мы и так тут уже долго. Открыв портал, он шагнул в него, но, неожиданно обернувшись, добавил. «Чуть не забыл. Плату возьмите с них особенную. Одно желание с каждой». Увидев растерянный вид правителей, усмехнулся. «Не благодарите». После этого лжеаферисты скрылись в портале. «Виллиан, пошли метки маскировать. Что-то мне подсказывает, что нужно это сделать».